сию прячемся за чужими спинами сию да спасибо именно это я и хотела сказать мы прячемся за чужими спинами а сами посылаем туда кого-нибудь другого кто может быть распят на телеграфном столбе или еще что-нибудь похожее райф что может быть хуже сью я не знаю но если кто и знает «Так это флэг, глен Но мы теперь политики, первые политики новой эры. Нам остается только надеяться, что причина, по которой мы подвергаем жизнь других людей опасности, более справедлива, чем те причины, по которым прежние политики делали то же самое». Стью. «Никогда не думал, что стану политиком». лари «Добро пожаловать в клуб!» Предложение Глэна о том, что никто из членов комитета не может пойти в разведку, было принято единогласно. После этого началось обсуждение того, каких людей следует посылать в разведку и какие задачи перед ними надо ставить. «Ларри, у меня есть предложение. Я бы послал Джаджа Ферриса». сию что? Этого старика?» «Ларри, ты, наверное, спятил?» «Ларри, он самый проницательный человек из всех, кого я встречал. Кстати, ему всего лишь 70. Рональд Рейган был президентом и в более преклонном возрасте». «Френ, я бы не сказала, что это очень хорошая рекомендация». «Ларри, но он здоровый, крепок, и я думаю, темный человек не заподозрит, что мы пошлем шпионить за ним какого-то старичка». а его подозрения мы должны принимать во внимание. Не удивлюсь, если узнаю, что он выставил специальных часовых, которые проверяют приходящих к нему людей на предмет их шпионской принадлежности. И кроме того, я знаю, что это прозвучит грубо, в особенности для Фрэн, но если мы потеряем его, то нам не придется терять человека, которого ожидают впереди добрых 50 лет жизни. френ ты прав. Это действительно звучит грубо. Ларри, я могу добавить только то, что джадж согласится. Он действительно хочет помочь. И я действительно думаю, что он сумеет это сделать. Глэн, кто-нибудь еще хочет высказаться по этому поводу? Ральф. Я не знаю этого джентльмена, но, по-моему, неправильно подвергать человека опасности только потому, что он стар. В конце концов, вспомните, кто нами руководит. Старая леди, которой за сто лет. Сью. Послушай, лари что если он проведет темного человека, а потом умрет от сердечного приступа, возвращаясь к нам? Сью. Это может случиться почти с каждым. Или просто несчастный случай? По-моему, Ларри прав. Такого хода Флэг от нас не ждет. Я поддерживаю предложение. Кто «за»?» Принято единогласно. сию ну я поддержала твое предложение, Ларри. Может быть, ты теперь поддержишь мое? Ларри. Да, такова политика. Так кого ты выдвигаешь?» «Сью, Дайну». «Ральф, какую Дайну?» «Сью, Дайну Джургенс. Она самая мужественная женщина из всех, кого я знаю. Конечно, у нее есть один недостаток. Ей еще нет 70 Но, думаю, если мы объясним ей, в чем дело, она согласится». «Френ, да. Раз уж это действительно необходимо, то она подходит для этого». Я поддерживаю предложение. Стью. «Окей? Кто за?» Принято единогласно. глен Номер третий. Ник. Ральф читает. Если Френ не понравилось предложение лари боюсь, мое ей не понравится еще сильнее. Я предлагаю райф «Ник, ты сошел с ума. Стью. Давай, Ральф, читай». райф ну ладно здесь написано что он предлагает тома калина общий хохот сти окей миг берет слово он исписал уже кучу бумаги так что читай райф